Глава 28. Четверть-финал. Чёртово дерьмо. Я не думал, что меня так быстро размотают, что я так быстро потеряю над собой контроль. И вообще, как я умудрился потерять контроль уже после победы? Как это вообще произошло? Я пытаюсь вспомнить хоть что-то после того, как я потерялся внутри себя. Но не мог. Просто была пустота. А сейчас... Сейчас я снова был прикован ко столу. Снова заблокировали мою регенерацию, но я был жив. Что радостно, я видел все своими глазами. Особенно отчетливо было видно, что у меня вскрыт живот, грудная клетка, кишки метрами висят на различных крючках, легкие тоже частично высунуты, а сердце, оно тоже было подвешено. Я только-только пришел в себя». и что-то человеческое во мне отозвалось, и я моментально вырубился. Боль я не чувствовал, просто сам вид всего этого... Мне стало плохо. Я сам от себя удивился. Сам выпускал кишки, рвал плоть, сдавливал сердца, и ничего во мне не отзывалось так, как сейчас. Видимо, из-за того, что это все же произошло со мной, меня и вырубило. На второй раз я уже воспринял все спокойно. Но все равно это выглядело жутко. Я попытался покрутить головой, но не мог. Она была зафиксирована. Боли не было. Но возникло ощущение, что... Что её зафиксировали болтами. За кость. Чтобы наверняка. Но глазами я мог вращать, так что пытался осмотреть все, что было вокруг. Хоть так. Надо мной, как и полагается, в операционной висела лампа. Сейчас была выключена. Вокруг лампы были различные инструменты. Названий я их не знал. Какие-то трубки, устройства, похожие на лазер. Мелкие пилки, что-то типа маленьких циркулярок. И почти все было в крови. Скорее всего, в моей. Я попытался вызвать интерфейс. Он не отзывался. Вообще не отзывался. Но благо я не слышал голоса той твари, которая шептала мне, которая перехватила надо мной контроль. Это и есть коллективный разум тех существ, которые на нас напали? Которые стали основанием для уничтожения нас и нашего города? Может быть. Ответа у меня не было. Только время поможет. Надеюсь. Но не факт. Больше я ничего толком не видел». Не мог ничего сделать. Просто лежал и смотрел в потолок, инструменты и медицинскую операционную лампу. Мысли в голове были разные, но в основном они крутились на тему того, что я не чувствовал боли. Вроде вот они, почти все мои внутренние органы. Но нет, ни боли, ни страха, только удивление, да и то оно уже прошло. Только небольшой осадок. «Говорить, кстати, я тоже не мог». Возникло ощущение, что у меня просто вытащили глотку, язык, оторвали челюсть. Но как? Да фиг его знает. Это чёртова фантастика, чёртова наука, чертовых безумцев способна на многое. Даже на такое дерьмо. В какой-то момент я от скуки уснул, а потом проснулся от яркого света, который резал глаза даже через веки. Я не видел ничего вокруг, кроме этого света. Я слышал отголоски слов, речи. Слышал женский голос, два мужских, потом еще один женский, но очень грубый и старый. К свету я начал постепенно привыкать. Я пытался всмотреться в лица, но не видел их. Медицинские маски, какие-то странные очки. Лиц не было видно. Вообще. Но примерная форма лиц угадывалась. Среди всех присутствующих не было хендмейна. Странно. Обычно он присутствовал при всем этом. С ним что-то случилось? «Итак, уважаемые...» Снова роботизированный измененный голос. Это был тот чёртов ученый. Это был Шримфол. «Мы с вами здесь собрались, чтобы разобраться в возможностях восстановления этого организма посредством живой и неживой массы, в особенности восстановления внутренних органов, а также...» «Чёрт! Мне даже противно говорить об этом!» «Тогда я продолжу!» Хриплый, грубый женский голос продолжил вещать. «Этот объект поглотил трех женщин целиком. Нам бы хотелось также узнать, есть ли внутри этого нулевого генетические слепки тех несчастных, которых он превратил в ничто. Если так, то можно будет попробовать их восстановить». Дальше началось что-то странное. Говорить они перестали, только бросали короткие фразы, просили подать тот или иной инструмент, резали, перекладывали. Видел, как выложили печень, как отложили целый фрагмент моего кишечника. Попытались вытащить сердце, но когда где-то что-то рубанули, то я начал в прямом смысле слова умирать. Было страшно. Я уже привык чувствовать себя бессмертным, но чёрт. Я могу сдохнуть. Итак, продолжил снова профессор. Мы взяли все необходимые материалы для исследования. Главное, держите его в специальном растворе, а то есть вероятность, что эти органы попытаются остановиться. Хм. Уважаемые, как думаете? «Есть возможность того, что если нулевого разделить на две части, то они восстановятся в двух нулевых?» «Нет», — довольно жестко ответил уже знакомый мне голос Хендмейна. «Вся работа по восстановлению лежит внутри двух чипов, которые у него в голове. Если разделить чипы, то он может восстановиться». «Может, но в единичном экземпляре. За это отвечает первый чип». Вторая часть, даже если там будет второй чип, который усиливает первый, просто превратится в тварь, которая попала к нам на планету. Не советую с этим играть. Мы уже видели результаты таких игр. Целое крыло было закрыто, а потом все там сожжено. Жертв новых не нужно. Так что не советую проводить такие эксперименты, при том, что вы их уже проводили». «Да, профессор». «Ну...» — усмехнулся он. Причем противно. И я не без греха. Да. Из-за меня то крыло и было уничтожено. И три сотни сотрудников». С отвращением в голосе проговорил сквозь зубы Хэндмейн, после чего его снова не было слышно. Снова они что-то делали, что-то перекладывали. В итоге мне несколько раз загораживали обзор. Весь мой кишечник порезали на так называемые персты. Это с их слов, и он был разложен на отдельные составляющие в какие-то емкости с раствором. Также вытащили желудок, почки, селезенку. От одной мысли, что у меня нет половины органов, меня вырубало. Я старался не думать. Вообще. Просто смотрел в потолок, либо на лампу. Это было слишком страшно. «Итак», — спустя, наверное, час времени, снова начал говорить Шримфул. «Уважаемый хэндмэн, скажите, пожалуйста, сколько у нашего обследуемого...» «Тварь!» «Не подопытного, а чтоб он сдох обследуемого!» «Подконтрольного вещества, как вы говорите, чтобы он мог восстановиться!» «По оценке моей системы, подключенной к его чипам...» — начал говорить он, одновременно перестукивая пальцами по нормальной механической клавиатуре. Что меня удивило. Вроде высокие технологии и все такое. Сейчас у него около трети от единицы подконтрольного вещества. Если бы не блокировались основные функции, был бы риск, что он мог сорваться. Этого не хватит для восстановления. Вообще ничего. Необходим источник подконтрольного вещества. Тоже мясо. «Тогда...» — шум шороха, упало что-то металлическое. «Кто-то выругался, причем очень некрасиво, хотя я сам не лучше. Положи ему в рот этот кусок сырого, немного протухшего, <мясо>, мясо ему в брюшную полость. Посмотрим, что его организм сможет с этим сделать. Итак, по моей команде запускайте». Несколько перестукиваний по клавиатуре. И на короткое мгновение ко мне вернулись все чувства. Все тело просто взорвалось вспышкой боли. Хотелось кричать, хотелось биться головой, но я не мог пошевелиться. Мой мозг, он просто не мог выдержать всего этого. Но я был жив. Меня насильно удерживали. А потом все закончилось. Боль ушла. «Потрясающе!» Похлопал в ладони профессор. «Этот кусок мяса был поглощен нулевым. Эта темная субстанция схватила его, поглотила и сформировала из него одну почку и селезенку. Это просто потрясающе! Если бы каждый так мог делать, восстанавливаться на ходу...» «Это чем-то напоминает ваши камеры восстановления, профессор?» Девушка с более нежным голосом явно пыталась подлизаться... И у нее это выходило, судя по застенчивым смешкам этого морального, дохлого, дерьмом пропитанного ученого. Только тут процесс сотни раз быстрее, если не тысячи. Почти мгновенное восстановление, всего 11 секунд, и часть его органов восстановлена. А сколько, если не секрет, было использовано килограмм мяса, чтобы восстановить два столь легких органа? «Вот в этом самая большая загвоздка», — уже без радости в голосе, а с задумчивостью и скорее какой-то тревогой говорил ученый. «Было использовано почти пять килограмм мяса, а восстановлено около пяти сотен грамм». «Тогда давайте класть больше мяса», — с явным нетерпением сказал другой мужчина. «И началось». Боль то появлялась, то пропадала. Я уже ничего не понимал. У меня просто восприятия не было никакого. Я был. Видел свет, и всё. Несколько десятков раз я точно вырубался. Пару раз основательно. Но в итоге все закончилось. Меня полностью восстановили, потратив на это около сотни килограмм. Сквозь звон слышал эту цифру. «Итак...» Снова заговорила женщина с грубым голосом. «Что касается ДНК. Лишней не было найдено. Вся, которая содержалась во всех его органах, во всех его тканях, во всей слизи, волосах, во всем. Короче, только его. Больше ничья. И это странно. Им было поглощено три девушки. Три различных ДНК должны были быть найдены. Либо их следы». «Но ничего нет. Думаю, ничего удивительного. Снова этот профессор. Мы сейчас видели, что он полностью перерабатывает всю органику. Вообще всю. Соответственно, он ее полностью расщепляет, подстраивает под себя, а потом регенерирует, используя, скажем так, нейтральную субстанцию, управляемую им, точнее его чипами». «Жаль, что не получилось эту нейтральную субстанцию собрать». Дальше меня начали зашивать. Ну, точнее, как. Просто сложили то, что еще было снаружи. После чего просто прикрыли кожей, которая тоже была натянута и зацеплена за крючки, которые я не видел. Всё же я человек. Хоть и немного особенный, но угол зрения у меня, как у простого человека... потом убрали фиксацию головы и запустили регенерацию. Когда все покинули помещение, в особенности Хендмейн, ко мне зашли военные, которые с опаской смотрели на меня. Система работала. Я сразу посмотрел количество подконтрольного вещества. Полтора, как и было, когда одной четвертой финала. «Осторожнее». Говорил самый крайний, за спиной которого было видно гиганта в броне и с пушкой в руках. «Он может жрать своим телом. Я видел это. Так что очень осторожно с ним. Контролируйте себя. Смотрите за ним. Без перчаток его не трогать. Оружие наготове. Снять с предохранителей. Огнемет приготовить к применению по назначению». «Огнемёт». «Радикально». Но я мог их понять. Жить хочется всем. И мне тоже. Поэтому я слушал все их приказы и спокойно следовал им. Я не знал, как поглощать. Но происходило оба раза само собой, точнее, под влиянием той чёртовой сущности. Снова непроницаемый мешок, снова пешком до камеры, снова я остался один». Но на этот раз у меня было много вопросов в голове, и первый из них — смогу ли я жить среди людей? Меня боятся. Реально боятся. Если раньше ко мне относились с презрением, то сейчас — страх. Это и приятно, но и сложно это осознавать. Я — монстр. Просто обычный монстр. «А что в этом плохого?» Немного грустно, но усмехнулся я. «Теперь ты понимаешь, что нужно, кто ты. Уничтожай их. Они тебя режут, разрывают на части, лишили тебя всего. Мсти им, убивай их, сожри их всех».